65. 20 минут до начала гиперперехода дублировал отсчет «Штурман». Вся системы функционирует нормально. Звезда на обзорных экранах быстро увеличивалась. Вскоре она стала занимать все видимое пространство вокруг. Огромные протуберанцы дугами вздымались над ее поверхностью. Попасть в одну из таких дуг для корабля очень нежелательно. Корабль просто могло сбить потоком с курса, точно пушинку ветром. Но, судя по всему, временные расчеты точны, и пока корабли будут заходить в прыжки, у них на пути не возникнет никаких препятствий. 15 минут до начала гиперперехода все системы функционируют прямо по курсу на встречном векторе гравитационные возмущения гипервыхода. оборол штурмана, выкрикнул оператор комплекс отвечавший за фиксацию гравитационных возмущений. «Что?» – степенулся адмирал Ресефи. Командир флагмана линкора «Махаон», как и командиры прочих кораблей, подобными глупыми вопросами не задавались. Они тут же отдавали необходимые приказы для смены курса, чтобы избежать неизбежного столкновения с выходящим из прыжка неизвестным кораблем. «Я же говорил, эти сволочи обязательно что-то придумают, вот и придумали», — апатично пронил Бьерн Томил. Адмирал вперил яростный взгляд его ненормального помощника пророка, но сказать что-либо у него уже не хватало сил. Дышать и то тяжело, все из-за сильнейших перегрузок, которые испытывал корабль, меняя курс. Они уже попали в зону активного притяжения гравитации звезды и делали все, чтобы вырваться из нее, а это очень непросто. Большие боевые корабли-точные истребители пытались выйти из вертикального пике. Маршевые двигатели работали на полную мощность, но этого едва хватало, слишком близко они приблизились к звезде. Видать, их их прям подловили, чтобы они грохнулись на звезду. «Хрен вам!» — зло думал Чавес. Гравитационные компенсаторы заработали на полную мощность, и они едва справлялись с нагрузкой, спасая корабли и людей от расплющивания. Операторы, управляющие кораблями приманками, также пытались спасти их, даже в таких непростых для себя условиях, но безрезультатно. Они сблизились со звездой совсем уж вплотную, и звезда не собиралась отпускать эту жертву. С опозданием адмирал понял, что приманки вообще не надо было спасать, пусть бы на них напоролись пираты. Но, увы, Он оказался слишком потрясен, когда в один момент рухнул их тщательно выявленный план. А теперь бесполезно, они сошли с Вектора, и путь перед пиратами оказался чист. А корабли-приманки, неспособные вырваться из цепких лап звезды, падали на ее поверхность. Первые пиратские корабли выскочили на оперативный простор быстрее, чем из притяжения вырулись в последнюю строю корабли Конфедерации, не успевшей увязнуть в гравитационном поле звезды слишком глубоко. Тут все дело в самом процессе гиперперехода. Сколько их затревал информацию адмирал Ресехи, когда флагман наконец покинул зону активного притяжения, и его сенсоры смогли в полной мере воспринять информацию об окружающем пространстве? 12, сэр. Господин адмирал привлек к себе внимание связист. Третья, седьмая и десятая оперативно-тактические группы сообщают о прерыве исполнения поставленной задачи из-за встречных гипервыходов противника. Проклятие вскучал адмирал, и неизвестно из-за чего больше. То ли из-за того, что, как и в его случае, еще три группы попали в ловушку пиратов, то ли из-за того, что пираты шли на него атакующим курсом. По сути, их уже ждали. К бою! Команда оказалась излишней, все посты и так в эксенном режиме готовили корабль к отражению атаки. И не только флагман подвергся атаке сразу со стороны трех тяжелых, просто громадных кораблей, прямо-таки утыканных стволами артиллерийских орудий, но и три тяжелых крейсера. Без внимания пиратов остались только три легких крейсера, что вполне логично. Противник старался увести из той наиболее грозную силу, способную переходить инициативу. И, судя по последним сообщениям, это у них получалось. Крейсер «Лемех» терпит бедствие, докладывали помощники. У него многочисленные повреждения пожар в реакторном отсеке. Реактор «Лемеха» только что отстрелян. Адмирал глухо застонал. Крейсер превратился в бесполезную баршу. Ушкам просто неоткуда черпать энергию. И накопители, чтобы сделать хотя бы один залп, пусты. Не только лемик, но и его близнец Саронг подвергся жестокому обстрелу. Два пиратских корабля буквально забрасывали его болванками. В той же участи вот-вот должен был подвергнуться третий тяжелый крейсер «Малох». Два пиратских корабля уже зажимали его в клещи, но он хотя бы смог вступить в перестрелку с противником, а не остался, по сути, безвольной мишенью. Все корабли-группировки оказались разбросаны по большому объему пространства, шли удаляющимися друг от друга курсами, точно галактики после Большого взрыва, и просто не могли организовать хоть какое-то взаимодействие. Разве что три легких крейсера, но они пока слишком далеко и тоже разбросаны. «Тамил, передайте приказ этим троим, чтобы взяли на себя метки 6, 7 и 9, расклиночившие лемех, пока они на других не сели. Три на одного и без того перебор». «Есть, сэр». Пока полковник Томил передавал приказ, началась канонада, или, правильнее все-таки сказать, избиение с жопкими попытками сопротивления. Пиратский линкор и два крейсера открыли огонь по Махаону, и с небольшим запозданием он отстрелялся в ответ, не нанеся противнику особого урона, в то время как тройной залп причинил немало бед линкору конфедерации. Защита по левому борту в районе отсеков с 7 по 10 упала на 30%. По реактору мерят сволочи. Командир линкора скомандовал переворот, но это не помогло. Следующий пиратский залп снял те же 30% по правому борту. Теперь как не вертись разрушение брони и выход реактора и стоя лишь вопрос времени. Саронг подбит. Малох подбит. Легкие крейсера вступили в бой. Адмирал Ресехи длинный и смачно вырвался. Хватало одного взгляда на голограмму, проецирующую расстановку сил, чтобы понять им всем капец. Пираты, раздолувавшие Саронг и Малох, шли прямым курсом на три малых крейсера, создавая тройной перевес сил. Им не выстоять. Как не выстоять и флагману. Мысль получила свое подтверждение, когда очередной залп пиратских кораблей уничтожил таки защиту Махаона по левому борту, а это значит, что следующий залп, подошедшего вплотную пирата станет для флагмана последним. Отступаем. Всем отход на полной скорости. Сохраним хоть что-то. Решмастерство штурманов, жуткими зигзагами уводивших корабль из боя, скрывая из зоны обстрела противника поврежденные участки, спасло Махаон от полного уничтожения. Пираты преследовали свои жертвы, но недолго. Подбив еще один малый крейсер, они повернули и поспешили обратно в систему ассалт В конце концов, остальные эскадры проникли в их дом беспрепятственно, и их тоже требовалось остановить. Адмирал Ресефев знать не хотел, что случилось с остальными группировками, попавшими в такую же ловушку, что и он, потому как подозревал, что ничего хорошего не произошло. Но интересы службы требовали обратного. «Запросите третью, седьмую и десятую оперативно-тактические группы». Полковник Томил погрузился в работу. «Ну?» — попрошающий вскинул подбородок адмирал. «Плохо, сэр. Первая группа из семи кораблей потеряла пять, остальные сильно побиты. У седьмой в потерях четыре корабля». Остальные сильно побиты, понятливо кивнул адмирал. Да, сэр. Десятая группировка потеряла шесть кораблей из восьми, и только они смогли подбить один корабль противника. Твою душу. Целый флот накрылся медным тазом, а в зачете только один жалкий пиратский корабль. Меня за это колесуют. Участь дрипспейера покажется мне избавлением». Режь доклад о том, что корабли противника ушли в гиперпереход, вернул адмиралу хоть какую-то способность мыслить и вспомнить, кто он, что он и какие у него задачи. «За ними. Я все-таки командующий должен командовать, еще не все потеряно. У нас, в конце концов, в общей сложности остается целых три флота. Остальным остаться проводить спасательную операцию. Толку от них после такого, все равно как от козла молока».